Глава 26. Выехать должны были ровно в 8. Ага, как бы не так. В 12 часов выехали, да и то не все. Паша Кузнецов с Илюхой Осиповым так и не появились, но кто-то сказал, меня не поставили в известность по поводу этого сыщика, что опоздавшие найденные должны в течение часа выдвинуться следом. И к вечеру догнать. Меня это ничуть не расстроило потому что голова занята совершенно другим. Ее всецело заняла Юля Новикова, которая когда-то, в несуществующей реальности, была моей женой и носила фамилию Ермакова. Нет, не готов я поверить в то, что это простая случайность. Не бывает их. Давно уже надо понять и не забывать. Кто-то подстроил нашу с Юлей встречу, и это сделал кто-то, знавший о моем теперь несуществующем прошлом. Но кто же? И с какой целью? Будь мой дед на свободе, в первую очередь подумал бы на него. Но нет, Михаил Рос не свободен, в тюрьме находится. Смею предположить, что ему все-таки удалось бежать. М -м -м, нет, не удалось, узнал бы. Основа? Вот этой дурочке такие деяния точно не подходят. Масштаб другой. Абсолютно. Не работает эта дама столь тонко. Злюсь, психую. Но даже близко не могу подойти к разгадке происходящего. Какая-то игра происходит вокруг меня и при этом умудряется оставаться незамеченной. Нет, так точно не пойдет. Меня вам, неизвестные смутьяны, не обыграть. Найду и вычислю. Слово даю. Не стоило задевать святое. Ох, не стоило. Вы сказали, что нам нужно поговорить. Выставили условия. Юля набиралась смелости очень долго, больше трех часов и, наконец-то, решилась заговорить. «Мы едем уже много времени, но я так и не услышала от вас ни одного слова. Это что, ваша персональная прихоть? Вы имеете на меня какие-то свои призрачные виды? Нет, даже не думайте. И да, если я во всем права, то поступите по-мужски. Остановите машину. Пересяду. С друзьями мне комфортнее». В самом начале голосок был звонкий, но в конце... Тон от изначального отличался так же, как уссурийский тигр от овцы. Смелый, требовательный, непривыкший к отказам характер. Прекрасный мне знакомый, родной. Извините меня за молчание, Юля. Извините, что заставил вас думать обо мне плохое. Я не смог заставить себя изменить направление взгляда. Смотрю на дорогу, приклеил свои глаза к ней. Моя требовательность выглядела по-идиотски, согласен. После объяснения, думаю, вы измените свое отношение ко мне. А на остальных мне плевать, пусть думают, что им угодно. Да, я заставил вас сесть в мою машину и пригрозил, что если вы откажете мне, то ваше присутствие в нашем отряде будет исключено. Данное действие имело лишь одну единственную цель, Юля. Это разговор наедине, не более, без посторонних ушей. Я задам вам несколько вопросов, и вы должны ответить на них. Вопросы будут личного характера. «Не интимного не путайте. И не нужно улыбаться, я вижу на вашем лице улыбку. У меня слишком хорошее периферическое зрение». Юля негромко засмеялась, а затем сказала. «Мне говорили, что вы странный, Никита Ермаков. Но что, настолько?» «Нет, я даже не знаю, что вам сказать. Вопросы для начала задайте, а я уж подумаю, отвечать вам или нет». «Вы родились в городе Омск, верно? Сейчас вам 31 год. Это тоже верно». «Ваш день рождения 28 февраля, тоже верно?» Я почувствовал, как от возникшего напряжения в салоне машины воздух будто загустел. «Вы слишком многое обо мне знаете. Возраст угадать было можно. Город теоретически тоже. День рождения? Его даже моя подруга Мэри не знает. Я всегда называла всем другую дату. Кто вы?» «Просто человек, Юля». «Просто человек. Немного странный» но, тем не менее, почти обычный, как все смертный. И да, я человек, который знает о вас, наверное, даже больше, чем вы сами. Могу легко назвать ваш любимый фильм. Это «Дневник памяти». Угадал? Нет, не угадал. Знал. Но давайте перейдем к важному. Скажите мне, Юля, как давно вы в этом мире? Ваше поведение не похоже на поведение новоприбывшего. Но и на ветерана вы не тянете. Ответите? «Не понимаю», — забормотала спутница. «Вы не можете этого знать». «Да, не могу. Но знаю. Могу сказать про родинку направо... Не надо!» «Не знаю, откуда вы обо мне все это знаете, но прошу, не надо продолжать, потому что мне становится страшно». «Вы хотите знать, как давно я в этом мире, и я отвечаю на ваш вопрос?» «Мне было 25, когда наша группа угодила в портал. Мы возвращались с экспедиции». Надо было пройти реку по упавшему дереву. Я оступилась и подвернула ногу. Если бы не задержка, то ничего этого не... Экспедиция была на Алтае, верно? 7 августа в портал попали. Пешком вряд ли бы получилось. Группа была слишком большой. На автобусе влетели. Да, на Алтае. Юля смотрела на меня словно на что-то диковинное, нереальное. Да, это было 7 августа. Удивительный мир. — начал бормотать я. — Еще удивительнее случайность, если это все правда, а не спланированная заранее ложь. Случайность, о которой я даже не догадывался. Ты, Юля, о ней тоже никогда бы не подумала. Ты в этом мире из-за меня. Могу сказать это не боясь, потому что так оно и есть. Будь я там с тобой, кто бы из группы не оказался по ту сторону портала. Не оказался в этом мире. Их бы ждала немного другая участь, возможно, даже худшая. Ядерная война, тотальный геноцид. Я не понимаю вас, Никита. Хочу понять, но не понимаю. Вы пугаете меня. Сильно пугаете. Остановите машину, я хочу пересесть. Требование было выполнено. Юля пересела в Ландкрузер крузер 100, которым управляет Витя. Мои пассажиры, Андрюха и Саня, вновь вернулись. Лучше не стало, сделал лишь хуже. Все просят о привале, но я не вижу в нем нужды. Первая остановка на длительное время случится минимум перед закатом. Если кому-то придется справлять малую нужду прямо в машине, то это не мои проблемы. Бутылки есть у всех. Юля. Такой короткий диалог, а так много всего прояснилось. Та экспедиция... Я должен был состоять в ней. Так было в первой моей жизни, которую считаю отправной точкой. Там мы с Юлькой впервые познакомились. Два молодых геолога. Это была любовь с первого взгляда. Обстоятельства посодействовали. Романтика путешествия. Прекрасно помню, поваленное дерево помогал ей перейти. Ногу Юля в той реальности не подвернула. Группа не задержалась. Портал остался без улова. Мы вернулись домой, все до единого. В целости и сохранности. А потом была наша свадьба, рождение детей. Счастливый папа Никита Ермаков. А затем война, которую я в роли зрителя наблюдал на Эльбрусе. Сумел выжить вопреки всему, но не сумел найти свою семью, потому что от нее не осталось ничего. Моя жена и дети сгорели в ядерном взрыве вместе с остальными жителями города. Снова. Если бы я знал сразу, что это все сотворил не мой дед Михаил Росс, а ты то не оставил бы от тебя и твоих кораблей даже мокрого места. Нашел бы способ. Выжег все к чертям. Если бы ради этого пришлось уничтожить эту планету, то не моргнул бы глазом, то урана бы не стало. Увы, но в моих рассуждениях слишком много бы. Прошлое мне больше недоступно, есть только настоящее. За него и будем бороться. «Ермак, они догнали нас! Макс их разглядел!» Андрюха сел рядом со мной на походный стул. «Благодаря тому, что в команде у нас два грузовика, мы имеем в наличии много всего полезного, начиная от столов-стульев и заканчивая матрасами и хорошей едой, запасы которой должно хватить минимум на 10 дней. Генератор, имеющийся в прицепе ГАЗ-66, молотит, не прекращая, ведь две наших морозильных камеры забиты просто под завязку». «Уже знаю», — сказал я. Стараюсь не думать о Юле, но не могу. Но хуже не это, а то, что моя голова так и норовит повернуться. Глаза постоянно выискивают хорошо знакомый силуэт. Чувствую, что быстро это все точно не закончится. «Знаешь? А откуда?» Андрюха озадачился и начал в своей привычной манере массировать шею. «Макс, что ли, сказал? А когда успел? Он же это...» «С барагозами зубаря охотиться ушел, закончил я». И знаешь, весьма успешно охота прошла, если ты еще не знаешь. Подстрелили звери, вот только не скажу какого, это мне пока неизвестно. Можешь сходить, убедишься сам, только не забудь про тепловизор, ведь он отлично показывает тех самых тварей, которых я ох как ненавижу. Да как, блин, как, как ты узнал про охоту? Выстрелов ведь не было слышно, и они не приходили. У тебя рация? Связь с Максом держишь? Да ладно, не говори, схожу туда, прямо сейчас схожу, все сам узнаю. И да, про Скалопендр знаю. Их в этих краях как-то нехарактерно много, хоть истреблять начинай. Да, устроить геноцид Скалопендром не мешало бы. Когда-нибудь кто-нибудь этим точно займется. Боков ушел, и я остался в одиночестве, что меня в принципе устраивает. Не прошло и пяти минут, как произошел первый инцидент с природой. Точнее, с ее очень агрессивной фауной. «Ах ты, сучка! Ух, я тебя сейчас укушу! Ох, как укушу!» — кричала Раиса с противоположной стороны лагеря, а затем послышались пистолетные хлопки. Всего выстрелов прозвучало ровно 17. Всю обойму своего ГЛОК-17 в кого-то разрядила. Но и это, как оказалось, был не конец. Спустя еще секунды три послышались два мощных залпа из дробовика. Кому-то, надо полагать, не поздоровилась. Оказалось, что из помпухи стрелял Зубарь, потому что именно он пришел с висящим на плече турецким с 15 с той самой стороны. Усевшись на стул рядом со мной, он бросил свое помповое ружье на стол и сказал. «Первая скалопендра пожаловала. На ночь придется выставлять серьезный караул, иначе рискуем получить неизвестное количество паралитиков. Я-то этих тварей опасный». «Немногие после него возвращаются к прежней жизни». «Вот ты и займешься этим», — сказал я, как прежде занимаясь всё тем же, чтением книжки. «Думаю, что караул нужен уже сейчас. Пусть парочка забирается на крыше шишик и наблюдает за окрестностями в тепловизоры. При обнаружении можно сразу и отстреливать, пулемет для этого подойдет просто прекрасно». Пулемет? Ты про утёс на крыше моего шиши, что ли, говоришь?» «Ну да, про него». Там ведь не корт, я их не способен спутать. Или он у тебя, зубарь, там чисто для красоты находится? Что, патронов нет? Могу одолжить, у меня их тысячи три. Все имевшиеся в светлом скупил. Мой броневик Ивеко ЛМВ, который купил в городе светлому самого богатого человека за почти в пять раз завышенную цену, как и ГАЗ-66 зубаря, имеет на крыше пулеметное гнездо с прилично толстым бронелистом. «Разница лишь в том, что у меня корт, а у него утес. а патрон у них, как известно, одинаковый». «Патроны есть. Не так много, но пока не жалуюсь». Зубарь схватил свой дробовик и сделал вид, что изучает его. Он уже не рад, что пришел пообщаться, на другое рассчитывал. «Но нет у меня настроения одно и то же по десятому кругу обсуждать. Что поделать-то? Патронов много не бывает. Не мне тебе об этом говорить». В моей века сзади лежат три ящика. Возьмите один, там ровно тысяча. И еще вопросы будут? Нет, Ермак, никаких вопросов. Зубарь встал и на секунду замешкался. Хотел что-то мне сказать, но почему-то не осмелился. Вместо этого пробормотал что-то невнятное и быстро ушел. Вот и славно, можно продолжить чтение. Книжка мне не нравилась заставлял себя дочитывать ее через силу, и поэтому почти на каждой новой странице мысли уходили куда-то в сторону. обычное явление когда нет интереса. Лично у меня именно так. И по этой причине я не заметил, как принялся обдумывать возможные варианты предстоящей разборки с похитителями людей. Добровольная сдача в плен без каких-либо фокусов — это самый желанный вариант, на который вряд ли можно рассчитывать. Банда, даже если мы попросим максимально вежливо, вряд ли согласится вот так просто сложить оружие. Имея численное превосходство, они однозначно вступят с нами в бой. А это уже второй и третий варианты, потому что концовки у них немного разные. Враг либо будет уничтожен полностью, либо понесет серьезные потери и сдастся. Меня, в принципе, устраивает любой из перечисленных трех вариантов. А вот четвертый не устраивает совсем, потому что в нем... Рассматривается самый худой для нас, миротворцев, расклад. Вмешательство древних. Сильно опасаюсь его, даже думать боюсь, ведь в таком случае нас не спасут ни пулеметы, ни даже гранатометы, которых можно сказать и нет. Древние, если с ними сцепиться, будут иметь огромное технологическое преимущество. И единственным, кто сможет им дать стоящий отпор, будет скарг. Увы... Но на волшебное появление этой машины для убийства я, надеяться, точно не стану. Надеяться можно лишь на себя. Так по итогу хотя бы не обидно. «Машина едет. Дефендер или гелик движется к нам», — рассказал Саня Бодров, а затем рухнул на пластиковый стул слишком резко. Ножки, как и ожидалось, не выдержали, сломались. И еще досталось переноски. Острый пластик умудрился перебить тонкий провод и прожектор, дававший много света. Атух. Треть лагеря осталась без освещения по вине одного балбеса. «Тебя там током не пришибло?» — спросил я, лениво поднявшись с нагретого места. «С наступлением темноты заметно холодает, надо бы одеться. Мерзнуть во время переговоров не хочется. Не поймут ведь. Примут дрожь за страх». «Да нет, все нормально. Руку чуть порезал. Дурацкий стул». Саня, ругаясь, начал вставать. Его руке зажегся фонарь, и куски пластика тут же полетели в сторону. Спустя пару секунд он сказал, «Я сейчас все починю, Ермак. Тут делов-то. Только за изолентой сбегаю. Провод нельзя голым оставлять. Ты иди, без тебя справлюсь. Андрюха возле Шишиги зубря ждет. И Макс там же. Все думают, что это переговорщики от бандитов едут». И они, конечно же, правы. Эх, как же все-таки хорошо, когда все идет по плану. Старый, примерно 90-х годов выпуска Land Rover Defender, повел себя нагло, практически заехал в наш лагерь. Главного из тройки приехавших угадать было нетрудно. Он самый большой и черный, держится слишком самоуверенно, на всех поглядывает словно на мусор, особенно на зубаре. Глазами дерутся. — Шоколадка и зефирки, — сказал Макс и усмехнулся. А затем, присмотревшись к машине, добавил. «Там еще один человек остался. Думал, что не увижу. Увидел, не стоило шевелиться. Негры, двое его спутников-европейцев, жилистый блондин и брюнет-крепыш на сказанное никак не отреагировали. Видимо, русского не знают, что очень хорошо. — С чем пожаловали, господа? — на английском спросил я, тоном столь вежливым, что удивил даже товарищей. — Нам нужен Ермаков. — тут же ответил черный, словно ждал вопроса. — Перед вами. Я большими пальцами руку указал на свою грудь. — К диалогу готов, спрашивайте. — Мы не спрашивать приехали, а требовать. Прорычал кусок живого угля и кивнул в сторону своей машины. — Объясняю сразу. Даже не пытайтесь нас убить, или вы тут же пожалеете об этом. В багажнике у нас почти сотни килограммов тротила, и в случае гибели любого он будет взорван. Что будет после взрыва, вы знаете прекрасно, кто-то точно не выживет. Ты сказал, что вы приехали требовать. Я не изображал пофигизм, а реально находился в состоянии пофигизма. Но требований мы не услышали. А вот дешевый понт — да. Не пугай. Отработка. Пуганные мы. Требовать я буду. Негр набрал побольше воздуха. Прошли секунды. Он выдохнул, но так и не озвучил задуманного. Мы не удержались от улыбок. Переговорщик переборчил с пафосом. Не вытянул роль. Забуксовал на старте. Его место тут же занял крепыш Брюнет, видимо, отправленный с подобной целью, подстраховки ради. Как оказалось, болтать он умеет гораздо лучше черного компаньона. Мы сюда не комедию играть приехали, а договариваться. Наш главарь Саргор просит вас убраться по-доброму, или в случае отказа мы будем вынуждены пойти на ответные меры. Вы и так слишком сильно навредили нашей работе. Но пока что мы готовы закрыть глаза даже на столь большую наглость. «Много дел. Некогда отвлекаться. Решайте прямо сейчас. Нам нужен ответ». «Они ведь реально думают, что мы по глупости упустили тех информаторов», специально на английском сказал Андрюха, «и не могли догадаться, что это обычная подстава». «Реально, бандиты. Никакой умственной деятельности. Интересно было бы узнать, кем они нас считают». Все трое посмотрели на Бокова. Крепыш-брюнет спокойно сказал, «Вас наняла власть города светлый. Наши коллеги, которые занимаются тем же, уже страдали от подобного. Ведь не все люди согласны со столь специфической деятельностью, которая происходит в местах, которые они считают домом. Мы можем договориться». Переговорщик вновь переключился на меня. «И договариваться будем с вами, Ермаков. Вариантов два. И первый таков. Вы получаете от нас награду и докладываете в Светлый, что проблема решена. Мы больше не трогаем ваш город, но соседние трогать будем, ведь нам нужно где-то брать новый товар, а он где попало не валяется, специфически весьма. Своим нанимателям скажете прямо об условиях договора с нами, ведь награда вам будет не нужна, мы дадим больше. Вариант 2. Вы без награды возвращаетесь в Светлый и докладываете, что якобы уничтожили похитителей, но освободить никого не смогли. Некого было освобождать, всех успели увести. Даю время на принятие решения. Ни один из вариантов нам не подходит, — сказал я, и дабы Брюнет так сильно не удивлялся, тут же добавил. Потому что все не так, как вам напели те информаторы, которым мы позволили сбежать. Спонсору этой добродетели лишь один, и это я, Никита Ермаков. Спросите, зачем мне это надо? Брюнет чуть наклонился и глянул на блондина. Вопросов не последовало, но тот все равно покачал головой. Интересное у них, однако, общение. Негрован вообще словно в статую превратился. Смотрит куда-то вдаль. Линию горизонта высмотреть, наверное, пытается. Услышал когда-то от кого-то про нее, да так и не смог найти. «Ну давайте, дама, рожайте уже!» Рявкнул Макс и одновременно мощно хлопнул в ладоши. Нужной реакции не последовало. Неожиданный звук никого не напугал. Только брюнет-крепыш спокойно выдал. Мы услышали ваше мнение, Никита Ермаков. И поэтому уведомляем вас, что любая агрессия будет наказана. Попытаетесь помешать нашей работе, и придут силы более высокого уровня. Что они с вами сделают, вы прекрасно знаете. Вы ведь знаете, да? Да, верно. Потому что вы, именно тот Никита Ермаков. Мой взгляд был хитрым, потому что я наконец-то все понял. И, указав на машину, сказал, «Уезжайте, нам больше не о чем говорить. Мое решение не изменится. Я буду уничтожать вас до последнего. Весь ваш рот изведу. Либо вы, либо мы. Третьего не дано». Переговоры кончились, потому что переговорщики спешно уехали. «Интересный диалог был, однако», — сказал Зубарь. «В какой-то мере даже интеллигентный. Этот второй коренастый удивил меня». Макс решил также высказаться. «Меня оба белых удивили. Они знали русский язык, я видел их реакции на сказанное. Негр не знал, это стопроцентно. Негра вообще в какой-то момент словно парализовала». Андрюха тоже молчать не стал. «Да там вообще все странно было. Еще и имя у главаря непонятное. Саргор какой-то. Гермак, ты что скажешь? Понял хоть что-то?» «Понял всё», все, пробормотал я. И многое мне очень не понравилось. «Нам расскажешь?» — тут же спросил Андрюха. «Нет. Я посмотрел в сторону центра лагеря. Большая часть народа сейчас там собралась. Потому что дамы вот-вот приготовят ужин. Вкусный аромат уже больше часа витает в воздухе. Но мне туда не надо. Более тихое место интересует. Надо подумать. А делать это лучше там, где людей нет, или по минимуму. Поэтому я сказал... — Позже расскажу. Но сейчас не могу. Сперва все обдумаю. — Зубарь, твоего пацана на шишиге я поменяю. Пусть со всеми обедает. Узнав, что его меняют, парняга был очень рад. Чуть не травмировался, потому что неудачно спрыгнул с крыши грузовика. Повезло, упал умело, перекатился через голову и только благодаря этому погасил энергию полета. Проводив его взглядом, я включил тепловизор и, занявшись наблюдением за окрестностями, начал думать. Мне, по сути, прямым текстом сказали, что если вмешаешься в дела основы, то будет худо. Испугался ли я? Нет, ничуть. Древних не боюсь, ведь они, как и все остальные живые существа, являются смертными. У них, конечно же, есть много всяких интересных опций, которые помогают им выживать там, где человек бы прекратил существовать тут же. Но, к моему счастью, такие опции имеются не у всех. Берсерк Ракхар неоднократно демонстрировал слабость древних. Большая их часть даже численным превосходством не могла одолеть одного единственного медведя. Но не стоит обольщаться. Стоит помнить про Скарга, потому что он наверняка не один такой. И если именно этот условно на нашей стороне, то другие нет, и они церемонятся, как их сородич перебещик точно не будут. Именно поэтому сейчас я очень жалею, что рядом нет Ракхара. Медведь был бы полезным советником, незаменимой боевой единицей в предстоящей битве. Но, раз его нет, то остается уповать лишь на себя. Война до победы и точка.